Глава девятая Людвиг перевязал раненное плечо прямо на собрании с Вальдером и верхушкой банды, но особо не вслушивался, как они собираются пережить эту неделю. Наверняка сейбинги обсуждают то же самое. Нордер заварил кашу и Людвиг вместе с ним. Ну и пусть режут друг друга, какое ему дело. Паникующих бандитов слушать надоело, и хотелось заняться другим тем, чем он регулярно занимался последние дни. Он добрался до ближайшего трактира и допивал первую бутылку цветной дряни, но никак не пьянел. Так напиваться это рискованно, но если та парочка проговорится, это все равно конец. Влезать в войну банд – самый тупой поступок Нордера. Зато спасли девушку. Как ее там звали? Он заказал вторую бутылку и увидел, как в трактире появился Васур. Тоже решил выпить. По воды огляделся, почесал подбородок и выронил что-то похожее на смятую бумагу. Людвиг только хотел спросить, что это значит, но парень сбежал прежде, чем его кто-либо заметил. «Значит, это не просто так». Он развернул смятый листок. «Придется опять читать. Был бы трезвее, времени бы ушло меньше. нордер но дурак, это же слишком рискованно. Но почему бы и не встретиться? Высказать ему все напоследок» отдать кантор и навсегда распрощаться. Эйнер назначил встречу в трактире, где Людвиг тогда сидел после первого дня работы на ультеров, только не в зале для гостей, а в подвале. Может, там засада? Вряд ли. Да и пусть любой, кто нападет, сдохнет. Он убедился, что за ним никто не идет, его не преследуют, и отправился на место. Так все прошло, островитянин!» Раздался голос из темноты, едва Людвиг спустился и закрыл за собой дверь. Загорелась свеча. Нордер сидел в углу на грязном матрасе, лежащем прямо на земляном полу, и играл с лихтером. На себя прежнего и нормала походил. Заросшие щетины, заслипшимися в сосульки грязными волосами. несет от него не лучше, чем от лежащего на полках сыра. Ладно, пусть говорит, что хотел. Если опять начнет обвинять, то... Нет, Людвиг его не прикончит, нет, просто уйдет. Нельзя рисковать Васуром. Я знаю, но надо было увидеть, как плечо. Болит. Покажи. Нордер лечит раны лучше, чем придумывает план. Людвиг скинул кирасу и поставил меч за бочку с вином, чтобы не попадался на глаза, на всякий случай. Они решили, что Ультер спрятал или убил девку, сказала Эйнер, готовя бинт. Вальдер думает, что это сделали сейбинги. Северянин фыркнул и начал менять повязку. Рана ныла, но алкоголь немного притупил боль. По спине бежали мурашки от подвального холода. Сильно болит. Угу. Нордер бросил окровавленную тряпку в сторону. Вид крови пробудил воспоминания о резне в деревне. Столько людей погибло. Лучше не думать об этом. Зря он пришел. Глаз болит. Иногда. Эйнер без спроса снял повязку с головы. «Шериф уехал. Странно, я думал, они начнут резать друг друга». Он пообещал Ультору, что отдаст ему фабрику. «Да, интересно. Он встречался с Сейбингом, но я не слышал, о чем они говорили. Не удивлюсь, если о шахтах». Людвиг пожал плечами. «Если шерифу это надоело, то он уничтожит одну из семей. Тогда вторая будет еще сильнее», — сказал Эйнер. Он аккуратно наложил новую повязку, чистую и мягкую, и отошел, с результатом. «Они уехали?» — спросил Людвиг. «Девушка и тот болван. Гнал их пинками. Если бы кто-то их увидел, у нас бы начались проблемы. Пришлось отдать все деньги, чтобы хватило на лошадей. Они тут дорогущие. Знал бы, что этот идиот проиграл жену в карты, то... Зачем ты им помог?» «Ну, я...» yeah. — Нордер задумался. — Чтобы... чтобы... ну, я... не мог пройти мимо, как всегда. Можно и так сказать. Старик с самого детства твердил, что на все должна быть причина, и нельзя помогать, не получив ничего взамен. Эйнар чуть улыбнулся. Людвиг потянулся за курткой. — Это плохой совет. — Я знаю, мне это уже говорили совсем недавно. — Скули, ты его видел. Тот воин, что командовал нападавшими. Ты знал, что... что это прежние жители. «Да, но узнал слишком поздно. Если бы знал раньше...» Эйнер сел на лежащий на полу матрас. «Пора уходить и забыть этого человека навсегда». «Когда увидел тех людей в лесу, — сказал Нордер, — что-то во мне сломалось. Я думал, что они разбойники, а там были старики и женщины, дети. И оказалось, что все, что я делал, неправильно, опять. Эти люди невиновны». Но те, что остались в деревне, они мне понравились, я и не хотел их бросать. Думал, что смогу помочь всем. И устроил резню. «А вот если бы ты молчал», — рявкнул Нордер. Людвиг едва удержался, чтобы не взять ей на грязные патлы и разбить ему башку об стену. Дыхание сбилось. Нет, лучше уйти от него и всех остальных. Сбежать из Акера через пустыню, куда бы это ни привело. Умрет, ну и пусть. Но эти обвинения, которые тянулись с детства, Людвиг больше не мог терпеть». Он несколько раз вздохнул, пытаясь привести сбившееся дыхание в порядок. «Я не говорил это ни Дитриху, никому кому-либо еще», — сказал он. Голос на удивление спокойный. «Никому. Я даже никому не сказал, что ты Нордер. Ты ходишь со своим сраным топором в обнимку. Тот слепой дед и тот, наверное, догадался. Но тебе лишь бы обвинить меня». Если Эйнер сейчас будет визжать и тыкать пальцем, Людвиг его сломает. «Я знал», — прошептал Нордер. «Знал? Но он все равно обвиняет. Лицемерная сука». Дыхание сбивалось, упражнение не помогало. Злость выплескивалась через край. Дитрих узнал у Васура, что случилось. Парень проговорился. и не успел ничего сделать. «Если бы ты мне сказал...» Эйнер обхватил колени руками. Людвиг сжал кулаки. и «Если бы я знал, я бы остановил лесорубов, приказал бы всем оставаться на месте, в конце концов. Меня бы послушали. Но нет, я стоял как дурак, пытаясь понять, что происходит. Я бросил Ханну, и я был готов убить Дитриха, хотя он мне нравился. А все для того, чтобы спасти тебя, ублюдок. Отец Ханны погиб, ее саму чуть не убили. Дитриха прожгли насквозь. А ты еще обвиняешь меня?» Людвиг ударил в стену и отбил руку. «Нет, не перелом, просто больно. Лучше вбить кулаки в Нордера, бить и бить, пока он не сдохнет. Я не снимаю вины за то, что совершил сам. Я убил много тех, кто не должен был погибнуть. Их кровь на моих руках. Может, если бы мы тогда не стали останавливаться им на помощь, все бы закончилось лучше. Я виноват в случившемся. Но твою вину я брать не собираюсь». Эйнар сидел, держась за голову, и силился что-то сказать. Если он опять крикнет, что все это случилось из-за Людвига, ему конец. В клане мне много чего о тебе рассказали, и что твой брат погиб, и как-то вернулся, и начал обсираться на каждом решении, а потом обвинять остальных. Я им не верил, не хотел верить, но в глубине души понимал, что ты именно такой. Когда ты мне врал, почему тебя изгнали, я не мог понять, почему ты говоришь неправду. Может, это они мне солгали, а ты, сраный членосос, все делал правильно. Знаешь что? Вставай! Нет, нужно уходить навсегда. К Вечному, и Нордера, и деревню, и бандитов, и всех остальных. Но нет, ярость схватила железными пальцами за горло и не давала дышать. Людвиг взял меч, который сам же убрал подальше и вырвал из ножем. Вставай, сука! Левая рука дрожала, сердце замерло. Сейчас все и закончится. «Вставай и дерись!» Эйнар поднялся. «Я не буду с тобой драться», — сказал он. «Если хочешь, то бей. Бери свой топор!» Нордер расстегнул жилет. «Знаешь, он вытащил оружие и отбросил в сторону. Я давно хотел это сказать, но никак не мог. Это я виноват. Прости!» Он обхватил себя руками, будто замерз. «Ну надо же, Эйнар Айверсон извинился!» — вскричала Людвиг. «И что, теперь в жопу тебя целовать?» «Это из-за меня ты в таком говне», — продолжил Нордер тусклым мертвым голосом. «И люди те погибли из-за меня». Сколько раз обвинял остальных. Он прерывисто вздохнул. «Я боялся, что ты разозлишься, что убьешь кого-нибудь. Я оказался неправ. Надо было попросить твоей помощи. Ты же всегда помогал». В глазах Нордера знакомое потухшее выражение. Такое же, как у тех выживших в отравленном лесу. Такое же, как у местных, которым уже наплевать на свою жизнь. Я тебя всегда винил. Когда погиб Ульф, я обвинил тебя. Знал, что это моя вина. Но виноватым быть не хотел, будто это бы помогло. А ты же тогда вышел меня защищать. мне стоило лишь попросить, ты даже не спорил. Правая рука Нордора дрожала. Он вцепился в нее левый. Так сильно, что ногти отцарапали кожу. Я должен был остановить бой. Да, я должен был сам выйти против Гуннера и сдохнуть. Ульф погиб из-за меня. Он опустил голову и смотрел в пол. «Только и могу, что подводить друзей. Ты, Ульф, Берна, я бросил ее на верную смерть». Нет, он пытался ее спасти до последнего. Вот о чем он думает на самом деле. Слишком скрытный, чтобы показывать. Не доверяет никому и никогда не открывает душу. Ничего не изменится. Старик был прав. Я ничтожество. Мой брат погиб вместо меня. Нет, я убил его и похитил его жизнь. Этими самыми руками. Я должен был тогда умереть. Не он. Это моя вина. Я забрал его жизнь и потерял ее. Лучше бы я умер. Он выдохнул и сел на грязный матрас. «Делай, что хочешь. Это из-за меня ты тут оказался. Если бы мы не встретились, у тебя бы все сложилось намного лучше. Если тебе станет легче, то убей. Я все равно мертвец». Он замер, будто даже не дышал. Людвиг снял колечко и покрутил в руках. Когда он находился на Дреке, клан много чего рассказал о новом друге. О неудачном походе и озлобленности на всех. А вызови на поединок и изгнаний и о том, как двенадцатилетнего мальчишку заставили убить собственного брата. Эйнер не шевелился, будто опять впал в ступор, как раньше. Может, с тех самых пор он такой? Все равно извинения не вернут погибших в деревне. Огонь злобы по-прежнему горит в груди. Но нет, убивать его он не будет, ведь это тоже никому не поможет. Нужно уходить подальше от такеры. Деньги на переправу есть, и вряд ли кто-то из бандитов рискнет встать на пути. А Нордер пусть остается здесь, пока не сдохнет. Кому он нужен? Хотя надо бы оставить несколько монет, ведь он же все отдал сбежавшей парочке. А до этого в стурмкурсте он отдал все свои сбережения, чтобы нанять корабль. Жаль только, что не удалось. Эйнар сидит и смотрит в стены неподвижным взглядом. Может, вспоминает гибель брата или недавнюю резню? Нет, жалеть нельзя. Но все же, несмотря на дурный характер, иногда нордер ведет себя достойно. Он собирался пожертвовать капсулой в убежище. А до этого, до этого он послушал Людвига и не стал отдавать Кантер старцу. И еще помог при первой встрече и не выдал Аниссарам, хотя за это грозила страшная казнь. «Прости меня», — прошептал Эйнар. Я пытался сделать как лучше. Но я так не умею. Только все порчу. Думал, ты меня убьешь. Нет, не убил бы. Но иногда хочется. Людвиг вспоминает людей, которые должны были выжить. Старые и новые жители. Они враждовали друг с другом и никак не могли найти общий язык. Эйнер пытался спасти всех. Запертый в клетке своей вины. Он сломлен с самого детства. Но в этом виноваты не порки кнутом, а гибель брата. Она сломала эйнора так же, как первый бой сломал Людвига. Каждый из них сидит в своей клетке. Как Дитрих, старый рыцарь, тоже сходил с ума в бою. Он говорил, что на войне проще, потому что там его понимают. Людвиг многое пережил с эйнором и они по-настоящему сдружились, но никогда не понимали друг друга. Каждый из них вел войну. Людвиг со своими страхами, а Эйнер со своей виной. Может, нужно научиться понимать других и помочь разрушить эти клетки. Ведь если бы те люди в деревне и в ущелье поняли, что хотят другие, то резни удалось бы избежать. Но это уже случилось, и ничего не изменить. Нужно жить дальше и попытаться помочь тому, кому нужна эта помощь. «Твой клан рассказывал о тебе» повторил Людвиг и сел рядом. «О твоем изгнании и смерть брата». «Я убил его», — сказал Нордер. Мне дали нож и приказали ударить, а потом отрезали ему голову. Я знал, кто тот человек с мешком на лице. Юты любят кровавые истории и поведали это во всех деталях, и про мешок, и про голову. «Твой брат погиб потому, что король хотел проучить твоего отца» и чтобы клан возглавил лояльный человек, и который не смог бы поднять восстание в дальнейшем. Какая разница? Кенрик мертв. Это не твоя вина. Как бы тебя не презирали в клане, в этом тебя никто не винил. Ты лжешь. Они ненавидели меня за это. Они ненавидели тебя, потому что ты самовлюбленный идиот, который едва их всех не погубил. Никто из них не винил тебя в гибели брата. Они все видели. «Ты лжешь! Эйнер закрыл лицо руками. «Ложь — это то, что я ненавижу, Эйн. Я говорю правду. Это все из-за меня. Никто не винит тебя за смерть Хенрика. Твой младший брат звал тебя назад, а твой друг пришел к нам на помощь, когда нас окружили, помнишь? Если бы он винил тебя, он бы помог, как думаешь?» Эйнер тяжело дышал, правая рука тряслась. Да, брат убит твоими руками, но ты не хотел его смерти. Если бы он был жив, он бы простил тебя, я знаю. Лайф и Ульф тоже простили. Они понимали, кто настоящий виновник. Глаза Нордора покраснели, но он крепится, чтобы не заплакать. Будто до сих пор боится давно мертвого отца. Людвиг придвинулся ближе и обнял на за плеч. Он дрожал. Может, принимает бой самый сложный. Бой против себя. Это не изменит того, что случилось, но поможет жить дальше. Ведь в жизни есть не только победы. И тогда они смирятся и разделят вину за произошедшее друг с другом. Знай, что я тебя тоже не виню. Когда я услышал об этом, я не изменил свое мнение о тебе. Ты должен жить с этим и простить себя, как я прощаю тебя. Ты не виновен в той смерти. Я прощаю тебя, брат. Эйнер зарыдал беззвучно и жутко Людвиг прижал его к себе и горячие слезы побежали по плечу. Нет, то что случилось в деревне нельзя забывать, но с этим придется жить дальше. Этот путь они пройдут до конца. Но потом нужно вернуться и попросить прощения у выживших в деревне и у Ханны. Эйни, шепнул Людвиг, в нашей команде это я плакса, тебе не идет. Эйнар вздрогнул, будто усмехнулся сквозь слезы. Но прошло еще много времени, прежде чем он успокоился и откинулся на стену, уставший и прошедший через самый сложный бой в своей жизни. «Извини, не плакал лет двадцать. Старик меня бил за это». «Иногда плакать полезно», — Людвиг улыбнулся. «Только не делай так слишком часто. Когда рыдает такой громело, как ты, это страшно» нор вытер лицо. Ты злишься на меня. Да, ты, кретин, ты так меня вызлил. Я еще долго буду помнить. Но я тебя не брошу. Раз уже я тогда вылетел из седла у той хижины, придется нам оставаться вместе. Я знаю, может, вернемся в деревню. Я бы, я бы хотел извиниться перед ними. Я тоже хочу. Попросить прощения у Ханны. Зря он ушел оттуда, когда им нужна была помощь. «Но потом. Сначала я должен вернуться к своим». Тогда на да. Правда, денег почти нет. Все отдал девке ее бесхребетному мужику. «У меня есть», — сказал Людвиг. «Можно уходить. А эти бандиты, если они встанут у нас на пути? Им с нами не справиться. Просто идем. Им придется помахать нам на прощание. Даже если бы мы с тобой захотели уничтожить эти банды, то...» Людвиг замолчал, опешив от внезапной мысли. Ярость просыпалась, но теперь она направлена не на человека, сидевшего рядом. «Ты думаешь о том, о чем и я?» — спросил Нордер. «Ты же не собираешься с ними воевать?» «Мы с тобой натворили дело и не. Сколько ты убил в той деревне?» «Больше, чем хотелось. И ещё больше. Но мы убивали невиновных, а тут живут люди, которые заслужили смерти. Они делают все, чтобы остаться при своей власти и деньгах, невзирая ни на какие жертвы». «Разве Ультер и Сейбинги заслуживают жизни больше тех, кто погиб от наших рук?» Нордер задумался. «Я не знаю. Наверное, нет. А что ты хочешь?» Ярость сжала горло и мешала дышать. Холодное, требующее подумать перед тем, как уничтожить всех врагов. «Я хочу смерти для Ультера и Сейбинга», — медленно произнес Людвиг. «Чтобы их банды больше не существовали. Чтобы люди могли жить по-настоящему» они в клетке, в которой они заперты. Если шериф вернется с войсками, то он прикончит одного из них. Но для жителей это не изменит ничего. И ты предлагаешь напасть на них. Мы сдохнем, но если ты пойдешь, то я за тобой. Или ты придумал другое?» Людвиг улыбнулся. Нордер внимательно смотрел в глаза. «Сорвать поставки, да? Войска же тут же всех перережут». А кто будет работать на шахтах и в плавильне? Маленькому Левиафану плевать, что здесь происходит, лишь бы поставки не прекращались. Ему нет смысла убивать обычных работников. Ну, а что люди? Думаешь, что-то изменится для них? Может быть, не надо решать за них? И что, предлагаешь оставить все так, как есть? Даже если ты спросишь у них, они ответят не то, что хотят, а будут дальше умирать от работы и дыма. Если не хочешь, то... Нет, просто это звучит по-идиотски. Эйнер фыркнул. Так что я в деле. «И какой план?» «Надо подумать». «Отлично». Нордер улыбнулся. «Хоть кто-то будет думать. Только учти, Виги, то, что они не умеют фехтовать, не делает их менее опасными». «Я понимаю. Говорят, что сейбинги связались с близнецами». «То же самое я слышал об ульторах и бешеном быке». «Если бы это можно было использовать...» «Расскажи мне, Нордер, как охраняется плавильня, а я расскажу про шахты». «Хорошо». Эйнар сглотнул. «Только... Только прости меня за то, что случилось. Я виноват, я знаю. Но больше это не повторится, я клянусь». Уже простил хоть и злюсь. Людвиг хлопнул его по плечу. «И ты прости, брат, я чуть тебя не прикончил». Ей ты заслужил. Ну что там с шахтами?» Людвиг встал на колени и начал рисовать на земляном полу. «Вот здесь вход».